Глава 7. В этой маленькой разведвылазке разумнее всего было выглядеть на свой естественный возраст. Сняв грим, я снова стал семнадцатилетним и свежим, и удивительно похожим на самого себя, что вряд ли полезно, учитывая мои отношения с полицией. Но дело можно поправить: за щеки сунуть тампоны, слегка подрумяниться, но чистый херувим да еще солнечные очки, украшенные пластмассовыми цветочками, из которых брызгала водичка, если нажать на спрятанную в кармане специальную грушу. Колоссальная выдумка! Стиль нынче слегка изменился, следовательно, широкие штаны вышли из моды, и в ходу снова шорты. Точнее, несколько странноватый их подвид, под названием «шорты-полубрюки». Одна штанина выше, а вторая ниже колена. «Что поделаешь?» «Купил?» Пошитые они были из отвратительного пурпурного бархата и замечательно украшены розовыми заплатками. Смотреть на себя в зеркало мне не хотелось. Существо, что взглянуло на меня в ответ, описать практически невозможно. Во всяком случае, грабители банков это не напоминало никак. А на шею я еще повесил очень дешевую камеру. На станции, садясь в Лунный экспресс я затерялся в море себе в таком виде, понятно, подобных. Истерически хохоча и взвизгивая, они брызгались водой из своих розочек на очках. Неплохо, в общем, проводили время. Весело. Задорно. Когда мы, наконец, приехали и двери открылись, я подождал, пока разноцветная толпа вывалит наружу, и поплелся следом. Кому отдыхать, а кому работать. Надо подобраться к денежкам. Мои воспоминания о первом посещении парка практически стерлись, и слава богу. Но я запомнил, что за всякие развлечения и катания платить надо пластмассовыми жетонами. Тогда мой отец повел себя как последний жмот и купил всего несколько. Они разошлись в пару минут, и, конечно, большего мне не полагалось. Значит, первая задача – найти, откуда жетоны берутся. Но это было несложно поскольку вся эта румяная публика так и ринулась к исковому строению, остроконечному, похожему на перевернутый конус стаканчика мороженого, украшенному сверху флажками и заводными клоунами, а по бокам – позолоченными репродукторами, изрыгавшими душераздирающую музыку. Вокруг здания повсюду торчали пластиковые фигуры клоунов, которые гримасничали, раскачивались и хохотали. Выглядели они пошло, но дело свое знали – изымали наличность у посетителей. Потные юные ручки совали купюры в загребущие лопищи полишенелей, купюры исчезали, и изо рта клоуна в подставленную предусмотрительную емкость сыпались пластиковые жетончики. Несколько физиологично, не правда ли? Впрочем, остальным так не казалось. Так, деньги уходят в здание. Теперь надо отыскать место, откуда они выходят наружу они же должны выходить наружу. Обойдя строение вокруг, я обнаружил, что пластмассовые чудаки стоят не по всему периметру. С тыла, скрытые кустами и деревцами, к цоколю прилепилась небольшой строеница. Продравшись сквозь кусты, я столкнулся с охранником, торчавшим возле неприметной дверки. «Заблудился малыш», — ласково сказал тот, — «тут только для сотрудников». Я кинулся вперед, проскочил мимо него и ткнулся в дверь, мудрившись ее при этом сфотографировать. «Мне нужно в уборную!» — заныл я, сжав коленки. «Мне сказали, что здесь есть!» Но сильная и мужественная рука схватила меня за шкирку и отшвырнула в сторону. «Не здесь! Проваливай, откуда пришел!» Что ж, я удалился. Очень даже любопытно. Никакой электроники. А замок типа глаб, Надежный, да вот только устаревший. Луна-парк начинал мне нравиться. Потом последовало мучительное ожидание, когда парк закроется. От скуки я прокатился по ледяной дороге. Несешься через ледяные пещеры, стены которых вморожены разнообразные кошмарики, и те неожиданно напрыгивают на проезжающего пассажира. Впрочем, космические пираты были не лучше. И с приличия умолчу о коронных аттракционах парка, болтоне чудище и леденцовой стране. Наконец, дело пошло к закрытию. Пункты обмена денег на жетоны прекратили работу. До закрытия оставался час. Со своего наблюдательного пункта, выбранного в достаточной близости к зданию, я видел, как в бронированный фургон загрузили множество прочных контейнеров. Еще интереснее было то, что как только деньги исчезли в фургоне, то исчезла и охрана. Видимо, предполагалось, что никто, находящийся в здравом уме, не полезет внутрь, желая украсть жетоны. А вот у меня ум, должно быть, оказался не слишком здравым. Едва стемнело, я смешался с измученной удовольствиями публикой, которая брела к выходу, но до выхода не дошел. Задняя стенка горы вампиров легко открылась после нескольких точных манипуляций. Я проскользнул в темноту служебного помещения, Высоко надо мной мерцали бледные клыки и капала вниз искусственная кровь. За набитым грязью гробом оказалось уютненькое местечко. Провел я там не более часа. Этого оказалось достаточно, чтобы убрались служащие, а на близлежащих улицах еще толпились люди, чтобы мой жуткий вид не бросился в глаза, когда я, наконец, отсюда выйду. Охранники тут имелись, но обойти их было проще простого. Как и ожидалось, глабовский замок открылся без проблем, и я быстро проскользнул внутрь. Помещение оказалось без окон, что было кстати, никто снаружи моего фонарика не заметит. Я его включил и с интересом изучил механизм. Устройство было простым. Хорошее качество для механизмов. Меняльные аппараты стояли возле стен, они, понятно, были выключены, но принцип их работы можно было понять. Получив банкноты или монеты, Они пересчитывали их и сортировали. Верхний агрегат высыпал в лоток соответствующее количество жетонов. Из пола выходили трубы, которые вели к контейнеру наверху. Ясно, что они сообщались с подземными контейнерами, которые доставляют использованные жетоны обратно в обменный пункт. Монеты без участия человеческих рук проходили по прозрачным трубам на точку сбора, где сыпались в закрытые ящики. Они меня не интересовали, слишком тяжелы для переноски. Вот банкноты, да, и легче и ценней. Те скользили по лоткам и в конце пути грациозно опускались в отверстие в крышке сейфа. Надо сказать, процесс был достаточно надежно огражден от вороватых служащих. Прелестно. Я еще какое-то время повосхищался машиной и сделал кое-какие заметки в своем блокноте. Обменные агрегаты были сделаны на фирме. Обмен. Так, во всяком случае, гласила торговая марка на механизмах. Сейф был вполне надежный и соответствовал уровню моих технических навыков. Как и предполагалось, он был пуст.